Глава 14. Сергей был на своём рабочем месте, но не работал. Он сидел за столом, заваленным папками, но уже несколько часов не открыл ни одной из них. Он сидел, о чём-то напряжённо думая и глядя в одну точку, глядя на портрет своей жены, приставленный к папкам. Иногда он о чём-то говорил, потому что губы его шевелились, потом мотал головой, не соглашаясь с собой. Он решил какую-то очень важную задачу. Вечером он встал из-за стола, подошёл к окну. С минуту стоял неподвижно. Потом резко повернулся, подошёл к столу, взял портрет в руки. Ещё раз взглянул на него и, словно на что-то решившись, открыл свой личный сейф. В сейфе, поверх документов и чистых, незаполненных бланков, лежал пистолет. Его табельный пистолет. ни разу не покидавший этот кабинет и этот сейф, пистолет Макарова. Сергей неловкими, неумелыми движениями проверил оружие, толкнул в ручку обойму. Кажется, так. И ещё предохранитель, надо щёлкнуть предохранителем. Он сунул пистолет в карман, закрыл сейф и ещё раз подошёл к столу, к портрету своей жены. Другого выхода нет, кажется, сказал он. А может, сказал что-то другое. Взяв портрет, положил его в ящик стола и задвинул ящик в стол.